Глава 37 Сила света. Мин тихо сидела, наблюдая за тем, как одевается ранд. Его движения были напряженными и осторожными, как шаги канатоходца по веревке, натянутой высоко над ареной. Он расправил левую манжету на своей хрустящей белой рубашке неспешными, обдуманными движениями пальцев. Правая манжета уже была в порядке за этим проследили его слуги. За окном сгущались сумерки. Стемнело еще не полностью, однако ставни уже закрыли на ночь. Взяв черную с золотом куртку, Ранд всунул руку в один рукав, а потом вторую в другой. Затем начал застегивать одну за другой пуговицы. С этим у него затруднений не было, ему все лучше удавалось управляться одной рукой. Так пуговица за пуговицей, Первая, вторая, третья, четвертая. Мин хотелось завыть. — Хочешь об этом поговорить? — спросила она. Ранд даже не отвернулся от зеркала. — О чем? — Шанчан. С ними мира не будет, — сказал он, поправляя воротник куртки. — У меня ничего не вышло. Его голос звучал безжизненно и как-то напряженно. — Неудивительно, что ты расстроен, Ранд. «Расстраиваться бесполезно», — ответил он, излиться бесполезно. Ни одна из эмоций не изменит случившегося. И того, что у меня больше нет времени, чтобы тратить его впустую на шанчан. Без стабильности ворот вородомани мы рискуем быть атакованными с тыла, когда отправимся на последнюю битву. Это невоображаемый риск. Это то, что обязательно случится». Воздух над Рандом замерцал и появился образ горы. Образы вокруг Ранда были настолько нормальным явлением, что Мина обыкновенно заставляла себя не обращать на них внимания, если только это не было чем-то новым. Хотя бывали дни, когда она часами пыталась упорядочить их и понять. Это видение было новым и привлекло ее внимание. Высокая гора расколотая с одной стороны давним страшным взрывом, с зияющим неровным провалом, идущим вдоль склона. Гора Дракона? Она была скрыта мрачными тенями, словно тучи высоко над ней закрывали ее от света. Это было странно. Всякий раз, когда она видела гору, та была выше облаков. Гора Дракона в тени. В будущем это может оказаться важным для Ранда. А что это за тонкий лучик света, льющийся с небес на вершину горы? Образ пропал. Хотя Мин знала, что означают некоторые из них, и этот поставил ее в тупик. Она вздохнула, откинувшись на спинку кресла с красными подушками. Пол был усеян ее книгами. Она посвящала все больше и больше времени своим изысканиям, отчасти из-за того, что чувствовала, как это необходимо Ранду, отчасти потому что не знала, чем еще заняться. Мин нравилось думать, что она может сама о себе позаботиться. И она начала было воображать себя последней защитой Ранда. И вдруг обнаружила, насколько полезна была в качестве линии обороны на самом деле. От нее было не больше толку, чем от ребенка. На самом деле она была помехой, инструментом, использованным семерак против Ранда. Она возмущалась, когда Ранд предлагал ей уехать, и задала ему взбучку за одну только мысль об этом — отослать ее, чтобы уберечь. Какая глупость! Она сама может о себе позаботиться. Так она думала когда-то. Теперь Мин поняла, что он был прав. От этой мысли становилось дурно. Вот она и занималась изысканиями, стараясь не путаться под ногами. В тот день он изменился. Словно что-то светлое погасло у него внутри. Светильник потух. Масло кончилось. Осталась только оболочка. Теперь он смотрел на нее по-другому. Видел ли он одну лишь лежабузу, когда смотрел на нее такими глазами? Она вздрогнула, пытаясь выкинуть эту мысль из головы. Рант надел сапоги, затем застегнул пряжки. Он встал, потянувшись к мечу, прислоненному к сундуку с одеждой. Черные ножны с покрытым лаком изображением красно-золотого дракона сверкали в лучах света. Какое необыкновенное оружие нашли ученые под затопленной статуей. Чувствовалось, что меч старинный. Взял ли его сегодня Ранд как некий символ? Может быть, как знак того, что он отправляется на битву? — Ты идешь за ней, так ведь? — Мин обнаружила, что спрашивает. — За Гриндаль? — Я должен решать те задачи, которые могу решить, — ответил Рант, вынимая древний меч из ножен и проверяя лезвие. На нем не было клейма цапли, но превосходный стальной клинок блеснул в свете ламп, сделав видимыми волнистые линии слоев прокованного металла. Он утверждал, что меч выковали с помощью силы. Казалось, он не рассказывает все, о чем знает. Глядя на Мин, Арант вложил меч в черные ножные. «Делай, что можешь, и не беспокойся о том, чего сделать не в силах». Так когда-то сказал мне Тем. «Аранддомону придется справляться с Шанчан своими силами. Единственное, что я могу сделать для его населения, — убрать с их земли одну из отрекшихся. Она может поджидать тебя, ранд сказала Мин. — Тебе не приходило в голову, что мальчик, которого нашла найнив, — приманка? — Приманка, позволившая себя обнаружить только для того, чтобы заманить тебя в западню. Он помедлил, затем покачал головой. Он был искренен, Мин. Магедин могла бы придумать такую уловку, но не Гриндаль. Она слишком беспокоится, как бы ее не выследили. Мы должны действовать быстро, пока до нее не дошел слух, что она в опасности. Я должен напасть сейчас. Мин встала. — Ты что, тоже идешь? — удивленно спросил Ранд. Она покраснела. — А если дела с Гриндалей вернутся так же плохо, как с Семирак? Что, если меня опять используют против него? — Да ответила она, больше для того, чтобы доказать себе, что не намерена отступать. «Конечно иду. Не думай, что сможешь оставить меня здесь». «И не мечтаю», — безразлично отозвался он. «Идем». А она думала, что придется спорить. Из тумбочки возле кровати он извлек статуэтку мужчины, держащего над собой шар. Он повертел грял в руке, изучая... Затем, будто сомневаясь, посмотрел на Мин. Она промолчала. Ран сунул статуэтку в большой карман куртки и вышел из комнаты. Древний меч, выкованный с помощью силы, висел у него на поясе. Мин поспешила за Рандом. Он взглянул на пару дев, охранявших дверь. — Я иду на битву, — произнес он. — Возьмите с собой не больше двадцати бойцов. Девы быстро обменялись знаками на языке жестов. Затем одна из них в припрыжку побежала вперед, а другая двинулась вслед за рандом, твердо шагавшим по коридору. Мин с колотящимся сердцем торопливо шагала рядом с ним. Ее сапожки стучали по деревянным половицам. Он и раньше так стремительно бросался в бой с отрекшимися. Но обычно намного дольше планировал атаку. Прежде чем уничтожить Самаэля в Элиане, он лавировал вокруг него несколько месяцев. На решение, что делать с Гриндаль, ему понадобилось меньше одного дня. Мин проверила свои ножи, убеждаясь, что они надежно закреплены в рукавах, но это была всего лишь действующая на нервы привычка. Ран дошел до конца коридора, затем начал спускаться по ступеням. Его шаги были быстрыми, но размеренными. Лицо все так же невозмутимо. Сейчас он был подобен грозе, сконцентрированной и заключенной в оболочку, каким-то образом сдерживаемой и направленной к конкретной цели. Как же ей хотелось, чтобы он взорвался и, как обычно, выпустил пар. Тогда Ранд доводил ее до белого коленя, но никогда не пугал, как сейчас. Этим ледяным взглядом, в котором Мин не могла прочесть ничего, кроме скрытой угрозы. После случая с Семирак, он постоянно твердил о выполнении любой ценой всего, что необходимо, и Мин знала, что он должен быть в ярости из-за неудачи в переговорах с Шанчан. На какие действия может толкнуть его эта смесь горечи поражения и решимости? У подножия широкой лестницы Ранд заговорил со слугой. — Найди Найнифси Дай и лорда Рамшалана. Приведи их ко мне в гостиную. — Лорда Рамшалана? Напыщенного болвана из бывшего окружения леди Чадмар? — Ранд, — тихо спросил Мин, спустившись следом. — Что ты задумал? Он ничего не ответил, прошагал через лестничную площадку из белого мрамора и вошел в гостиную, которая была декорирована в темно-красных тонах, контрастировавших со светлым полом. Он не стал садиться, а остался стоять, заложив руки за спину, изучая карту Араддомана, которую приказал разместить на стене. Ветхая карта заняла место прекрасной картины и казалась чем-то чужеродным. На юго-востоке, на кромке маленького озера, черными чернилами была нанесена пометка. Ранд поставил ее на следующее утро после смерти Керба. Она отмечала Курган Нетрина. «Когда-то это был форт», — отрешенно сказал Ранд. «Город, в котором спряталась Гриндаль?» — спросила Мин, подойдя и встав рядом. Он отрицательно покачал головой. «Это не город. Я посылал разведчиков. Это просто одинокий замок, возведенный в давние времена» чтобы следить за горами тумана и охранять перевалы от нападений со стороны Монотерена. Его не использовали со времен Тролоковых войн. Едва ли стоило беспокоиться о нападении двуреченцев, тех, кто даже не помнит слово «Монотерен». Мин кивнула. Тем не менее, теперь Ароддоман и вправду завоеван пастухом из двуречья. Когда-то это заставило бы его улыбнуться. Она постоянно забывала, что больше он не улыбается. Несколько веков назад, — сказал Ранд, прищурив в раздумье глаза, — король Раддомана отвоевал Курган Нетрина и вернул его во владение короны. Незадолго до этого его занимала незнатная дворянская семья Смыса Томан, которая пыталась основать свое собственное королевство. На равнине Алмат временами случается подобное. Доманийскому королю приглянулось это место, и он использовал его вместо дворца. Он проводил там очень много времени, так много, что несколько его конкурентов обрели слишком большую власть в Бандаребане. Король пал, но его преемники тоже пользовались замком, и он стал любимым убежищем короны, если королю было необходимо отдохнуть. В течение последних ста лет или около того Эта традиция постепенно забывалась, пока, наконец, примерно пятьдесят лет назад замок не был пожалован дальнему родственнику короля. С того времени поместьем пользуется его семья. Большинство домонейцев о кургане Нетрина практически забыли. Кроме Алсалама? спросила Мин. Ранд покачал головой. Нет. Сомневаюсь, что он вообще знал об этом. Я услышал эту историю от королевского архивариуса, вынужденного потратить много часов на выяснение имени семьи, владеющей замком. Много месяцев с ними не было никакой связи, хотя обычно кто-то из них появлялся в городах по своим делам. Несколько окрестных фермеров утверждают, что во дворце, кажется, поселился кто-то другой, хотя никто не знает, куда подевался прежний хозяин, И они, казалось, удивились тому, что никогда не задумывались, как это необычно. Он пристально посмотрел на Мин. Именно такое место выбрало Грендаль для своего логова. Это настоящее сокровище. Всеми забытый древний замок, символ красоты, королевской власти и могущества. Он расположен достаточно близко к Бандаребуну, чтобы вмешиваться в управление Араддоманом, но достаточно далеко, чтобы казаться уединенным и хорошо защищенным местом. Я сделал ошибку. Предположил, что она выберет красивое поместье с садами и парками. Я должен был понять, что она коллекционирует не столько прекрасное, сколько престижное. Изумительный королевский замок подходит ей ничуть не меньше изысканного поместья. И уж тем более теперь, когда он скорее стал дворцом, чем крепостью. Звуки шагов на лестничной площадке позади мин привлекли ее внимание, и несколько секунд спустя слуга возвестила о приходе наинив эром шалана, напыщенного пижона с острой бородкой и тонкими усиками. На кончике бородки у него сегодня были крошечные колокольчики, А на щеке красовалась черная бархатная мушка, тоже в виде колокольчика. На нем был свободный зелено-голубой шелковый костюм с удлиненными рукавами. Под ним виднелась рубашка с кружевными оборками. Мин, веяние моды не волновали, но мужчина выглядел просто смешно, как взъерошенный павлин. «Милорд звал меня?» — спросил Рамшалан, экстравагантно кланяясь Ранду. Ранд даже не отвернулся от карты у меня есть задачка для тебя рамшалан ответил он И я хочу знать твое мнение пожалуйста продолжайте милорд тогда скажи как мне перехитрить врага который заведомо умнее меня милорд Рамшалан отвесил еще один поклон словно опасаясь что первого поклона ранд не заметил вы несомненно пытаетесь меня разыграть — На свете нет никого мудрее вас. — Хотелось бы, чтобы это было правдой, — тихо произнес Ранд. — Я сталкивался с самыми коварными из когда-либо живших людей. Но мой нынешний враг понимает, как мыслят другие настолько хорошо, что я и не надеюсь когда-нибудь с ней сравняться. — И как же мне победить ее? Едва почуяв угрозу, с моей стороны она исчезнет спрячется в одной из дюжины подготовленных загоде убежищ. Она не будет сражаться в открытую. И даже если я разрушу ее замок внезапной атакой, есть риск, что ей удастся улизнуть, а я никогда не узнаю, покончил ли с ней. — Действительно задача, милорд, — произнес Рамшалан. Выглядел он с сконфуженным. Ранд кивнул, словно сам себе. Я должен заглянуть в ее глаза, в ее душу и знать, что это именно ей я смотрю в лицо, а не какой-то там приманке. Мне необходимо сделать это так, чтобы она не пустилась в бега, испугавшись. Как? Как мне убить врага хитрее меня, врага, которого невозможно застать врасплох, врага, который к тому же не желает сражаться лицом к лицу? Рамшалан выглядел ошеломленным подобным вопросом. — Я... — Милорд, если ваш враг настолько умен, тогда, возможно, наилучший вариант попросить помощи у кого-то еще умнее? Ранд повернулся к нему. — Превосходный совет, Рамшалан. Возможно, я уже сделал именно это. Мужчина раздулся от гордости. Он решил, что Ранд вызвал его именно с этой целью, догадалась Мин. Ей пришлось отвернуться и прикрыть рукой улыбку. «Если бы у тебя был такой враг, Рамшалан...» «Что бы сделал ты?» — настаивал Ранд. «Я сгораю от нетерпения». «Отвечай». «Я бы заключил с ним союз, милорд...» — тут же выплел Рамшалан. «Любого настолько могущественного человека лучше сделать своим другом, чем врагом?» «Идиот!» — подумала Мин. Если твой враг настолько хитер и жесток, конец союзу будет один. Удар ножом тебе в спину. — Еще один превосходный совет, — тихо ответил Ранд. — Но меня больше интересует твое первое высказывание. Ты сказал, что мне нужны союзники умнее меня. И это правда. — Значит, твой час настал. — Не лорд, — переспросил Рамшалан. — Ты будешь моим посланником. — пояснил Ранд, махнув рукой. В дальнем конце комнаты неожиданно рассекла воздух щель переходных врат, разрезав при этом красивый ковер на полу. — По всей стране прячется слишком много родовитых домонейцев. Я хочу сделать их своими союзниками. Но розыск каждого персонально — это наипустейшая трата моего времени. К счастью, есть ты, чтобы действовать от моего имени. Кажется, Рамшалана взволновали открывающиеся перспективы. Через врата Мин видела тянущиеся к небу сосны, а воздух на той стороне был холодным и бодрящим. Мин повернулась и взглянула на наинив, вновь облаченную в голубое и белое, а Исседай с задумчивым видом следила за разговором. И выражение ее лица было отражением собственных эмоций Мин, — Что за игру? — затеял Ранд. — За этими вратами, — продолжил Ранд, — ты обнаружишь склон, ведущий к древнему дворцу, принадлежащему неродовитому семейству доманийских торговцев. Это первое из мест, куда я тебя отправлю. Иди и от моего имени отыщи тех, кто правит этим замком. Выясни, не желают ли они присоединиться ко мне и вообще знают ли обо мне. Предложи им награду за союз. А поскольку ты доказал свое здравомыслие, то я разрешаю тебе самому определять сроки и условия. Я не собираюсь лично заниматься подобного рода переговорами. — Да, милорд, — воскликнул мужчина еще больше, раздуваясь от гордости. Между тем его взгляд в сторону врат был обеспокоенно подозрительным, как и у большинства людей в отношении всего, что касалось единой силы, тем более, если ее использовал мужчина. Этот человек переметнется на другую сторону при первой же возможности, как тогда, когда леди Чадмару утратила свое могущество. О чем думает Ранд, посылая этого хлыща навстречу с Гриндаль? «Ступай», — сказал Ранд. Рамшалан непроизвольно сделал пару шагов в сторону врат. «Э-э... Милор Дракон...» «Может быть, мне взять с собой что-то вроде из курта? «Не стоит пугать или беспокоить людей», — возразил Ранд, не отворачиваясь от карты. «Из переходных врат все так же дул холодный ветер. Иди и возвращайся быстрее, Рамшалан. Я оставлю врата открытыми до тех пор, пока ты не вернешься. Мое терпение не безгранично, и для этой миссии я могу выбрать кого-нибудь другого». «Я...» Казалось, мужчина оценивал возможные последствия. «Конечно, лорд-дракон!» Он глубоко вздохнул и прошел через портал, шагая брезгливо, словно домашняя кошка, рискнувшая выбраться, погулять и угодившая в лужу. Мин почувствовала, что испытывает жалость к этому человеку. Когда Рамшалан вошел в лес, под его ногами затрещала опавшая хвоя. В деревьях шумел легкий ветерок. Было странно слышать этот звук, находясь в уюте большого особняка. Ранд, все так же уставившись в карту, держал врата открытыми. — Ну хорошо, Ранд, — требовательно сказала Найниф несколько минут спустя, скрестив руки на груди. — Что за игру ты затеял? — А как бы против нее действовала ты, Найниф? — ответил вопросом Ранд. — Ее не удастся вовлечь в схватку, как Равина или Самаеля. Заманить ее в ловушку тоже не удастся. Грендаль понимает людей лучше, чем кто бы то ни было. Может быть, она и извращена, но коварна. И недооценивать ее не следует. Таос Марджин, как мне помнится, допустил такую ошибку. И тебе известна его участь. Минна хмурилась. «Кто?» — переспросила она, глядя на а «Айсседай, пожалуй, плечами». Ран взглянул на них. Я полагаю, в истории он известен как Таос Сломленный. Мина опять покачала головой. не присоединилась к ней. Ни та, ни другая не были знатоками истории, это правда. Но Ранд говорил так, словно они должны были знать это имя. Лицо Ранда застыло, и, отворачиваясь от них, он залился едва заметным румянцем смущения. — Вопрос остается. — сказал он тихим, но напряженным голосом. — Как ты будешь сражаться с ней, наинив? Я не собираюсь играть в твои игры, Рандалтор, гневно ответила та. — Ты, очевидно, уже решил, что собираешься делать. Меня-то зачем спрашивать? — Потому что меня должно пугать то, что я собираюсь сделать, — ответил он. — Но не пугает. Мин пробрал озноб. Ранд кивнул девам, стоявшим в дверях. Легко двигаясь, они пересекли комнату, прыгнули во врата и рассредоточились по сосновому бору, моментально пропав из виду. Двадцать дев одновременно производили меньше шума, чем один рамшалан. Мин ждала. Далекое солнце по другую сторону врат почти скрылось из виду, освещая последними вечерними лучами затененный лесной настил. Через несколько мгновений показалась седая Нерилия и кивнула Ранду. «Все чисто». «Идем», — сказал Ранд и шагнул к вратам. Мин последовала за ним, однако Найниф, сорвавшись с места, ее опередила. Они ступили на ковер из бурых сосновых иголок, ставший грязным за время долгого сна под уже исчезнувшими зимними снегами. Ветви постукивали друг от друга под дуновениями легкого ветра а горный воздух был холоднее, чем можно было судить по ветерку. Мин подумала о плаще, но возвращаться было некогда. Ранд широко шагал прямиком через лес. Найниф торопливо шла следом, что-то тихо ему говоря. Ничего полезного от Ранда Найниф не узнает, тем более, когда он в подобном настроении. Им придется только увидеть то, что обнаружил Ранд. Мин заметила в лесу кого-то изоил, мелькнувший силуэт, и это когда они не слишком заботились о скрытности. Они замечательно приспособились к жизни в мокрых землях. Как могли люди, выросшие в пустыне, на уровне инстинктов знать, как следует скрываться в лесу? Впереди деревья расступались. Мин поспешила присоединиться к Рандусной Нивке, остановившемся на вершине пологого склона гребня. Отсюда сверху был виден лес, простиравшийся дальше вниз, подобно морю зеленого и коричневого. Бор заканчивался на берегах маленького горного озера, расположившегося в треугольной низине. На самой вершине холма, высоко над водой, располагалось впечатляющее белокаменное сооружение, высокое и прямоугольное. Оно было составлено из нескольких башен, расположенных ярусами одна над другой, так что каждая новая была чуть тоньше предшествующей. Это придавало замку изысканный вид вид крепости, но крепости роскошной. Он прекрасен, сказала она, затаив дыхание. Его построили в другое время, сказал Рант. В то время люди еще считали, что величественность строения придает ему силу. Расстояние до дворца было не настолько велико, чтобы Мин не могла различить фигурки мужчин, ходивших в карауле на зубчатых стенах, Алибарды на их плечах, нагрудники керас, отражавшие свет заходящего солнца. В ворота въезжала припозднившаяся группа охотников с привязанной к вьючной лошади превосходной оленьей тушей. Неподалеку несколько рабочих рубили поваленное дерево, «Вероятно, на дрова». Две служанки в белом несли вверх от озера корзины на коромыслах. В окнах по всей длине замка мелькали огни. Это было живое и процветающее поместье, и не раскинувшееся по территории, а заключенное в одном огромном здании. «Как думаешь, Рамшалан нашел дорогу?» — спросила Найни, вскрестив на груди руки, и явно стараясь скрыть потрясение. «Даже такой дурень, как он, не сможет не заметить этого!» — ответил Ранд, прищурив глаза. Он так и носил статуэтку в кармане. Мин захотелось, чтобы он оставил ее там, за вратами. Она чувствовала неловкость, видя, как он прикасается к ней, ласкает ее. — Значит, ты отправил Армшалана на смерть? — подытожил он Айнив. — Чего ты этим добьешься? «Она его не убьет», — сказал Ранд. «Как ты можешь быть так уверен в этом?» «Это не в ее стиле», — ответил Ранд. «Особенно, если она может использовать его против меня». «Ты же не думаешь, что она поверит в то, что ты наплел ему?» — сказала Мин. «О том, что он послан, проверит преданность дамонийских лордов». Ранд медленно покачал головой. «Нет. Я надеюсь, что она поверит хоть чему-то из этой небылицы». «Ну, не жду этого. Ты же помнишь, что я говорил о ней, Мин? Она гораздо коварнее меня. И, боюсь, она знает меня гораздо лучше, чем я ее. Она подчинит шалана и вытянет из него весь наш разговор, а потом придумает, как использовать мои слова против меня». «И как?» — поинтересовалась Мин. «Не знаю. А хотел бы. Она придумает что-нибудь заумное». Затем наложат на Рамшалана едва различимое принуждение, чтобы я не смог его заметить. У меня будет выбор — держать Рамшалана поблизости и следить за его действиями, или отослать прочь. Конечно же, она обдумает и этот вариант, и все, что бы я ни сделал, подтолкнет к исполнению другие ее планы. «Ты говоришь так, словно не можешь победить», — возразила Найниф, нахмурившись. Казалось, она совсем не замечала холода, как в сущности и Ранд. Чем бы ни был этот фокус с нечувствительностью к холоду и жаре, Мин он никогда не удавался. Они уверяли ее, что никакого отношения к силе он не имеет. Но если так, то почему он удавался только Ранду и Айсседай? Кстати, Аильцев холод тоже не беспокоил. Ну да, они не в счет. Их, кажется, никогда не волновало то, что заботит обычных людей, хотя многие случайные пустяковые вещи могли их сильно задеть. «Говоришь, мы не можем победить?» — спросил Ранд. «А мы разве это собираемся сделать?» «Победить?» Найнив приподняла бровь. «Ты больше не отвечаешь на вопросы?» Ранд обернулся, глядя на Найнив. Мин, стоявшая по другую сторону от него, не могла видеть выражение его лица, зато увидела, как побледнела Найниф. Сама виновата. Неужели не чувствовала, что Рант на грани? Возможно, и озноб Мин вызван не только холодом. Она подошла к нему, но он не обнял ее, как раньше. Когда он, наконец, отвернулся от Найниф, айсседай слегка обмякла, словно у нее из-под ног выбили почву. Ранд какое-то время молчал, и так в тишине они ждали на гребне холма, пока солнце продолжало свой путь к линии горизонта. Тени удлинялись, словно пальцы, тянущиеся прочь от солнца. Внизу у крепостных стен группа конюхов вывела на прогулку лошадей. В окнах замка зажигалось все больше огней. Сколько же там угрендаль людей? Десятки, если не сотни. Неожиданно донесшийся из кустарника треск, сопровождаемый проклятиями, привлек внимание мин. Она даже подпрыгнула, так внезапно оборвался шум. Спустя несколько мгновений появилась небольшая группа аильцев, ведущих растрепанного рамшалана. Его нарядный костюм был весь облеплен иголками и кое-где разорван сучьями. Он отряхнулся и шагнул было к ранду. Девы удержали его на месте. Он взглянул на них, вызывающе вскинув голову. Милор дракон? Он заражен? спросил Ранту найнив. Чем? поинтересовалась она. Прикосновением Гриндаль. найнив подошла к рамшалану, присмотрелась к нему на мгновение. Сердито зашипела и сообщила: Да, Рант, на нем сильное принуждение. Там целое море плетений. Не так сложно, как было с подмастереем свечника. — Но, может, просто поменьше. — Милорд-дракон, — сказал Рамшалан, — что происходит? Леди в том замке была весьма дружелюбна. Она наш союзник, Милорд. Вам нечего бояться ее. Очень благородная, должен я вам сказать. — Правда? — тихо спросил Ранд. Спускались сумерки. За далекими горами садилось солнце. Кроме его тусклых лучей, единственным источником света... Были оставшиеся открытыми врата у них за спиной. Из них лился свет ламп, словно приглашая обратно в тепло, подальше от этого места, обители теней и холода. Голос Ранда звучал слишком твердо. Хуже, чем Мин доводилось слышать когда-либо раньше. — Ранд, — сказала она, тронув его за руку, — давай вернемся. — Мне нужно кое-что сделать, — сказал он, не глядя на нее. «Подумай еще немного», — попросила Мин. «Или спроси у кого-нибудь совета. Мы могли бы обратиться к Кацуане или...» «Кацуаня держала меня в сундуке, Мин», — очень тихо сказал он. Его лицо скрывало тень, но когда он повернулся к ней, в глазах отразился свет из открытых врат, оранжевый и красный. В голосе прозвучали гневные нотки. «Мне не следовало упоминать Кацуане». — поняла она. — Имя этой женщины было одним из немногого, что все еще вызывало у него эмоции. — В сундуке, Мин, — прошептал Ранд. — Хотя у сундука Кацуани стены были невидимые, он сковывал меня так же, как и любой другой. Ее язык бил больнее любой розги, которая когда-либо прикасалась к моей коже. Теперь я это понял. Рандот шатнулся от прикосновения Мин. — Чего ты хочешь добиться этим? — требовательно спросила Найниф. — Ты послал этого мужчину, чтобы на него наложили принуждение, понимая, что оно сотворит с ним. Я не собираюсь смотреть, как из-за этого будет корчиться от боли и умрет еще один человек. К чему бы она ни принудила его, я этого не исправлю. И ты сам будешь виноват, если из-за этого погибнешь. «Милорд — Милорд? — переспросил Рамшалан. От ощущения растущего ужаса в его голосе мин стало не по себе. Солнце село. Теперь был виден лишь силуэт Ранда. Замок казался темным контуром с сияющими в проемах стен лампами. Ран шагнул на край гряды, доставая из кармана ключ доступа, который начал слабо сиять красноватым светом, исходившим из самого его сердца. У Найниф вырвался резкий вдох. «Никого из вас не было рядом, когда меня подвел Каландор», — сказал он в темноту. «Это произошло дважды. В первый раз я пытался оживить мертвого, но вышла лишь бездушная марионетка. Во второй раз я воспользовался им, чтобы уничтожить Шанчан, но убил друзей не меньше, чем врагов». Кацуаня объяснила, что причиной второй неудачи был изъян в самом Каландоре. Мужчина не может управлять им в одиночку. Вот так-то. Он будет работать только если мужчина заперт в сундуке. Каландор — соблазнительный поводок, призванный заставить меня с готовностью уступать. Сфера ключа доступа внезапно вспыхнула ослепительно ярким светом, Став почти прозрачной. Внутри она сияла алом. В центре сверкало ядро, словно кто-то бросил раскаленный до белокамень в бассейн с кровью. — Я вижу другое решение моих проблем, — произнес Ранд едва ли не шепотом. — Оба раза, когда Каландор подвел меня, я был охвачен чувствами. Я позволил своей ярости управлять собой. Я не могу убивать в гневе мин. Я должен держать этот гнев внутри. Я должен направлять его, как я направляю единую силу. Каждое убийство должно быть тщательно обдуманным, умышленным. Мин потеряла дар речи. Не могла выразить свои страхи, не могла подобрать слова, чтобы остановить его. Каким-то образом его глаза оставались в тени, несмотря на сияющий прямо перед ним яркий свет. Этот цвет разметал в стороны тени от его фигуры, словно сам Ранд был центром беззвучного взрыва. Мин повернулась к Найниф. Айседай следила за происходящим с широко распахнутыми глазами и слегка приоткрытым ртом. Она тоже не могла найти слов. Мин снова повернулась к Ранду. Когда он едва не убил ее своими собственными руками, она не боялась его. Тогда она знала, что это не рант, причинял ей боль, а Семирак. Но этот рант с пылающим в руках огнем и решительным, но бесстрастным взглядом, приводил ее в ужас. Я уже делал это прежде, прошептал он. Однажды я сказал, что не убивал женщин. Но это была ложь. Я убил женщину задолго до того, как столкнулся с семирак. Ее звали лия Я убил ее в Шадар-Лаготе. Убил и назвал это милосердием. Он повернулся к дворцу крепости внизу. «Простите меня», — сказал он, но эти слова, казалось, не были обращены к Мин. «За то, что и это я назову милосердием». В воздухе перед ним появилось нечто невероятно яркое, и Мин, попятившись, закричала. Казалось, сам воздух исказился, словно пытаясь в ужасе отшатнуться от Ранда. С земли вокруг него кольцом взметнулась пыль, и заскрепили деревья, озаренные ярким белым светом. Сосновые иглы стрекотали, словно сто тысяч насекомых, лезущих друг на друга. Мин больше не могла различить Ранда, только ослепительную силу света. Чистая, сконцентрированная мощь, от чьей скрытой энергии волосы на руках мин встали дыбом. В это мгновение ей показалось, что она может понять, что такое единая сила. Она была здесь, прямо перед ней, воплощенная в человеке по имени Рандалтор. И затем, со звуком, похожим на вздох, он высвободил ее. И снова вырвался столб чистого белого света и, сверкая, пронесся через тихое ночное небо, волной осветив деревья внизу. Быстрее щелчка пальцами он ударил в стену далекого замка. Камни засветились, словно впитав в себя силу энергии. Вся крепость замерцала, превращаясь в живой свет, удивительный, впечатляющий дворец чистейшей энергии. И это было прекрасно. А затем все исчезло. Было выжжено из пейзажа и из узора, будто никогда и не существовало. Целый замок, сотни фунтов камня и все те, кто в нем жил. Что-то толкнуло мин, что-то вроде ударной волны. Это не был физический удар, и не он заставил ее споткнуться, но все ее внутренности скрутило. Лес вокруг них, все еще озаренный сверкающим в руках ранда ключом доступа, казалось, корчился и содрогался. Как будто весь мир корчился в агонии. Это чувство пропало, но Мин все еще могла ощущать то напряжение. В тот момент казалось, что едва не распалась сама реальность мира. — Что ты наделал? — прошептала Найниф. Рант не ответил. Мин снова смогла видеть его лицо, когда исчез ужасный столб погибельного огня оставив после себя лишь мерцающий ключ доступа. Ран стоял в изступленном восторге, разинув рот, и держал над собой ключ доступа, словно в знак победы или в знак благоговения. Затем он стиснул зубы, широко распахнув глаза. Его губы приоткрылись, словно от нечеловеческого напряжения. Свет вспыхнул еще один раз и немедленно исчез. Все погрузилось во тьму. Из-за внезапной темноты Мин заморгала, пытаясь дать зрению приспособиться. Яркий образ Ранда, казалось, до сих пор стоял у нее перед глазами. Неужели он и вправду сделал то, о чем она подумала? Выжег целый замок погибельным огнем. Всех людей. Возвращавшихся с охоты мужчин. Женщин, несших воду. Солдат на стенах, слуг снаружи. Они исчезли. Выжжены из узора, убиты, мертвы навечно. От ужаса Мин пошатнулась и оперлась спиной о дерево, чтобы не упасть. Так много жизней прервано в одно мгновение. Мертвы. Уничтожены рандом. Заметив свечение со стороны Найниф, Мин повернулась и увидела Айс Седай, освещенную мягким теплым сиянием сферы над ее ладонью. Глаза женщины, казалось, пылали внутренним огнем. — Ты спятил, Рандалтор, — заявила она. — Я делаю то, что должен, — ответил он, оставаясь в тени. Его голос звучал устало. — Проверь его, Найнив. — Что? — Этого идиота, — сказал Ранд. — Ее принуждение все еще на нем? Или прикосновение Гриндаль исчезло? — Я ненавижу то, что ты сделал, Ранд прорычала найнив нет ненавижу слишком слабое слово. я проклинаю то что ты сотворил, что с тобой стряслось проверь его угрожающе прошептал ранд прежде чем осуждать меня изволь сначала проверить добился ли я своими прегрешениями чего-то помимо проклятия найнив глубоко вздохнула и посмотрела на Рамшалана, которого все еще держали несколько дев. Найнив подошла и дотронулась до его лба, сосредоточившись. — Оно пропало, — объявила она, — исчезла без следа. — Значит, она мертва, — раздался голос Ранды из темноты. — Свет, — подумала Мина, сознав что он сделал. — Он использовал Рамшалана не как курьера или наживку. Он использовал этого человека как способ удостовериться, что Гриндаль мертва. Погибельный огонь полностью выжигал кого-то из узора так, будто самые последние действия никогда не совершались. Рамшалан мог помнить визит Грендаль, Гриндаль, но ее принуждение больше не существовало. В каком-то смысле она была убита еще до того, как Рамшалан пришел к ней. Мин потрогала свою шею, на которой еще не прошли синяки от пальцев Ранда. «Я не понимаю», — едва не пропищал Рамшалан. «Как сражаться с тем, кто умнее тебя?» — тихо спросил Ранд. «Ответ прост. Заставь ее думать, что ты сел с ней за стол, готова играть в ее игру, а затем ударь ее в лицо со всей силы. Ты хорошо послужил мне Рамшалан». Я прощаю тебе твое бахвальство перед лордами Вивианом и Калсвелом о том, что ты якобы можешь вертеть мной как тебе угодно. От потрясения Рамшалан чуть не упал, и девы позволили ему опуститься на колени. — Милорд! — взмолился он. — Я перебрал вина той ночью и... — Тихо! — прервал его рант. — Как я уже сказал, сегодня ты хорошо послужил мне. Я не собираюсь тебя казнить. В двух днях пути на юг отсюда ты найдешь деревню. С этими словами Рант развернулся. Для Мин он был всего лишь тенью в лесу. Он направился к переходным вратам и прошел через них. Мин поспешила следом вместе с наинив. Девы ушли последними, оставив стоящего в оцепенении на коленях Рамшалана. Когда последняя из дев прошла сквозь врата, Они плавно схлопнулись, оборвав хныканьером шалана в темноте. «То, что ты сделал, Ранд, — это мерзость», — заявила Нани в тот же миг, как врата закрылись. «Во дворце жили десятки, возможно, сотни людей». «И все как один превращенный в идиотов принуждением Гриндаль», — ответил Ранд. «Она никогда никого не подпускает к себе близко, не разрушив предварительный его разум». Мальчишка, которого она послала работать в темнице, едва ли познал часть тех мучений, которым подвергается большинство ее любимцев. Она не оставляет им способности самостоятельно думать или двигаться. Все, что они могут, лишь стоять на коленях и преклоняться перед ней. Возможно быть на посылках по ее приказу. Я оказал им услугу. — Услугу? — переспросила Найниф. Ранд, ты использовал погибельный огонь. Они были выжжены из бытия. — Как я уже сказал, — тихо ответил Ранд, — это была услуга. Временами я желаю и себе подобного благословения. Доброй ночи, Найниф. Выспись, насколько это возможно. Ведь наше пребывание в Орадомане подошло к концу. Мин наблюдала, как он уходит, желая броситься следом, но удержалась. Как только он вышел из комнаты, Найниф рухнула в одно из бордовых кресел, со вздохом опустив голову на руку. Мин хотела сделать то же самое. До этого самого момента она и не понимала, насколько измотана. Все из-за того, что она в последнее время постоянно была рядом с Рандом, даже когда он не был занят такими ужасными вещами, как этим вечером. «Если бы только марейн была здесь...» Тихо пробормотала Найниф и замерла, пораженная тем, что услышала от себя подобное. Мы должны что-то делать, Найниф, сказала мин, глядя на Айсидай. Найниф рассеянно кивнула. Возможно. Что ты имеешь в виду? Ну а что, если он прав? Спросила Найниф. Хоть он и шерстоголовый болван. Но что, если он и вправду должен вести себя так, чтобы одержать победу? Прежний ранд никогда бы не уничтожил полный людей замок, чтобы убить одну отрекшуюся. «Конечно, он не сделал бы такого», — сказала Мин. «Тогда он все еще не был безразличен к убийствам. Найниф, все эти жизни...» «Но сколько людей осталось бы в живых, если бы он был столь же безжалостен с самого начала?» — спросила Найниф, отвернувшись. Если бы он был способен подвергать опасности своих сторонников, как этого Рамшалана. Если бы он мог атаковать, не беспокоясь о тех, кого убьет. Если бы он направил свои войска в крепость Грендаль, ее люди бы фанатично сопротивлялись и все равно погибли, а сама она сбежала. Может быть, он и должен быть таким. Последняя битва уже совсем рядом, Мин. Последняя битва. «Осмелимся ли мы отправить сражаться с темным человеком, который не пожертвует ничем для того, что должно быть сделано?» Мин покачала головой. «Осмелимся ли мы отправить его таким, какой он есть сейчас, с подобным выражением во взгляде?» Найнив, Ему все равно. Для него больше ничего не имеет значения, кроме победы над темным. «Ведь это то, что мы от него ждем, не так ли?» «Я...» — она осеклась. «Победа вовсе не будет победой, если ран станет чем-то таким же ужасным, как отрекшиеся. Мы...» «Я понимаю», — внезапно прервала ее найнив «Сожги меня свет, но я понимаю, и ты права. Мне просто не нравятся ответы, к которым приводят мои умозаключения». «Какие?» — Нанив вздохнула. «Что Кацуани была права» сказала она и в полголоса добавила. Несносная женщина. Она поднялась из кресла. — Пойдем. Нам нужно найти ее и разузнать ее план. Мин встала, присоединяясь к Найнив. — Ты уверена, что у нее есть план? Ранд был груб с ней. Возможно, она остается с нами, просто чтобы наблюдать, как без нее он будет барахтаться и потерпит крах. — У нее есть план, — сказала Найнив. — Единственное, в чем мы можем быть уверены насчет этой женщины, так это то, что она что-то замышляет. Нам всего лишь нужно убедить ее посвятить нас в это. — А если она откажется? — спросила Мин. — Не откажется, — сказала нани глядя на то место, где врата, открытые рандом, разрезали ковер. — После того, как мы расскажем ей о том, что произошло сегодня вечером, она не откажется. Не люблю эту женщину и подозреваю, что это взаимно. Но ни одна из нас не управится с Рандом в одиночку. Она поджала губы. Боюсь, мы не сможем управиться с ним даже все вместе. Пойдем. Мин пошла за ней. Управиться с Рандом — это была еще одна проблема. И Найниф и Кацуани были так заинтересованы в том, чтобы управлять им что они не замечали, что, возможно, вместо этого будет лучше помогать ему. Найниф волновалась за Ранда, но она видела в нем проблему, которую нужно решить, а не человека, которому нужна помощь. Поэтому Мин последовал за и седай прочь из особняка. Они прошли через темный двор. Найниф создала шар света и быстро обогнули особняк, пройдя мимо конюшни к домику привратника. По пути они встретили Оливию. Бывшая дама не выглядела разочарованной. Очевидно, Кацуане и остальные снова дали ей отворот-поворот. Женщина тратила много времени, уговаривая Айси Дай научить ее новым плетениям. Наконец они дошли до домика превратника По крайней мере, это место было домиком превратника, пока Кацуани не вынудила его перебраться. Это было одноэтажное деревянное здание с соломенной крышей, выкрашенное в желтый цвет. Сквозь прикрытые ставни пробивался свет. Найниф шагнула к входу и постучала в крепкую дубовую дверь. Почти сразу на пороге показалась мириса Да, дитя, — спросила Зеленая, будто намеренно пытаясь позлить Найниф. — Мне нужно поговорить с Кацуане, пророчала Найниф. — Кацуани, седай, нет дела до тебя сейчас, — сказала Мириса, закрывая дверь домика. — Приходи завтра, и, возможно, она примет тебя. Рандал Тор только что выжег погибельным огнем из бытия. Целый дворец, полный людей. Нанив говорила достаточно громко, чтобы ее слышали находившиеся внутри домика. — Я была с ним. мириса застыла на месте. — Впусти ее, — раздался изнутри голос Кацуани. Мериса неохотно распахнула дверь. Мину видела Кацуани, сидящую на подушках на полу, вместе с Эмис, Бэр, Милейной и Сарелей. На полу гостиной, главной комнаты дома, лежал простой коричневый ковер, который был почти весь занят сидящими женщинами. В задней части комнаты мирно горел камин, выложенный из серого камня. Дрова догорали, огонь почти погас. На табурете в углу стоял чайник с чаем. Найнив едва одарила хранительниц мудрости взглядом. Она проложила себе путь в домик, и Мин нерешительно последовала за ней. — Расскажи нам, что произошло, дитя, — потребовала Сарелея. — Мы почувствовали искажение мира даже отсюда, но не знали, что стало тому причиной. Мы предположили, что это дело рук темного. — Я расскажу вам сказала Найниф и сделала глубокий вдох. Но я хочу принять участие в ваших планах. Посмотрим, ответила Кацуаня. Поделись своими впечатлениями. Мин присела на стул у стены, пока Найниф отчитывалась о произошедшем у Кургана Нетрина. Хранительницы мудрости слушали ее, поджав губы. Кацуаня лишь изредка кивала. Мириса с перекошенным от ужаса лицом. Разлила из чайника постоявшим на табурете чашкам чай, судя по запаху, трималкинский черный, и снова подвесила чайник над огнем. Найнив все так же стоя закончила свой рассказ. — Ох, рант, подумала Мин, — это должно раздирать тебя на части изнутри. Но она ощущала его через узы, и его чувства казались очень холодными. — С твоей стороны было разумно прийти к нам после случившегося дитя, — сказала Сарелея наинив. Можешь идти. Глаза наинив широко распахнулись от ярости, но... — Сарелея, — спокойно сказала Кацуане, перебив наинив, это дитя может быть полезно в наших планах. Она все еще близка с мальчиком Алтором. Он достаточно доверяет ей, раз взял ее с собой сегодня вечером. Сарелея посмотрела на остальных хранительниц мудрости. Пожилая Бэйр и солнцеволосая Милейн обе кивнули. Эмис выглядела задумчивой, но не стала возражать. — Что ж, возможно, — сказала Сарелея, — но может ли она быть послушной? — Ну, — Кацуаня вновь обратилась к Найниф, — казалось, все игнорировали присутствие Мин. Можешь — Можешь? Глаза Найниф все еще были широко раскрыты от гнева. «Свет!» — подумала Мин. найнив? Подчиняться Кацуане и остальным? Да она сейчас просто нарет на них!» Найнив дернула себя за косу. Костяшки ее пальцев побелели от усилия. «Да, Кацуане Седай!» — процедила она сквозь стиснутые зубы. «Я могу быть послушной!» Казалось, хранительницы мудрости были удивлены ее словами. Но Кацуани снова кивнула, будто ожидала такого ответа. Кто бы мог подумать, что Найниф может быть такой... Хм, благоразумный. — Присядь, дитя, — сказала Кацуани, указав рукой. — Посмотрим, как ты умеешь подчиняться приказам. Похоже, ты единственная из всего урожая, кого еще можно спасти. Эти слова заставили щеки Мирисы вспыхнуть. — Нет, Кацуани, сказала Эмис. Не единственная. У Игвень много чести. Две другие хранительницы мудрости кивнули в знак согласия. Так каков план? спросила наинив. Твое участие в нем заключается в том, начала Кацуаня. Подождите, перебила ее наинив. Мое участие? Я хочу знать все. Узнаешь, когда мы будем готовы рассказать, отрезала Кацуаня. И не заставляй меня сожалеть о своем решении. «Заступиться за тебя!» Найнив заставила себя захлопнуть рот. Ее глаза горели. Но она не сорвалась на них. «Твое участие, — продолжила Кацуаня, заключается в том, чтобы найти Перена Айбару». «И какая в этом польза?» — спросила Найнив. Затем добавила. Кацуане, седай». «Это наше дело», — сказала Кацуаня. «Недавно он был где-то на юге» но мы не можем точно определить, где именно. мальчик Алтор может знать, где он. Выясни это для нас, и, возможно, я объясню, зачем это нужно». Найниф нехотя кивнула, и остальные женщины начали обсуждать, насколько может деформироваться узор от погибельного огня, прежде чем распадется окончательно. Найниф молча слушала их, пытаясь понять хоть что-то о замыслах Кацуани, Хотя, кажется, уцепиться было не за что. Мин слушала вполуха. Каков бы ни был тот план, кто-то должен присмотреть за Рандом. То, что он сотворил сегодня, будет разрушать его изнутри, чтобы он не говорил. Немало других людей беспокоится о том, что ему делать в последней битве. Ее же долг состоит в том, чтобы на последнюю битву Ранд вышел живым в своем уме и со спокойной душой, каким угодно образом.